как влияет алкоголь на белок, почему спирт называют клеточным ядом, как влияет спирт на развитие организма. Четвертый опыт. Разрушение кровяных телец под влиянием алкоголя. Цель опыта – показать, что спирт разрушает кровяные тельца, Опыт демонстрируется при изучении темы «Кровь» в восьмом классе или на внеклассных занятиях. Оборудование. Две пробирки. Раствор 0,80% натрий-хлор с тремя-четырьмя каплями крови. Из гребня петуха, уха кролика, пальца человека. 20% раствор спирта в 0, в 85-процентном натрий-хлор. Ход опыта. Раствор крови разделяют на две пробирки по 10 мл. В одну пробирку добавляют 10 мл солевого раствора, в другую столько же спиртового. Содержимое взбалтывают и рассматривают на свет, Обращают внимание на прозрачность раствора. В первой пробирке эритроциты сохранились. Они придают раствору мутный, непрозрачный вид. Во второй разрушились. Гемоглобин из них вышел в раствор и потерял способность транспортировать кислород. Следует пояснить, что лейкоциты под влиянием спирта теряют способность к фагоцитозу и разрушаются. Вывод. Спиртные напитки разрушают кровяные тельца. Пятый. Влияние спирта на переваривание пищи. Цель опыта – доказать учащимся, что алкоголь задерживает и нарушает переваривание белка. Опыт проводят на лабораторных занятиях при изучении темы пищеварения в курсе анатомии, физиологии и гигиены человека. Оборудование. Штатив с пробирками, яичный белок, желудочный сок или насыщенный раствор соляной кислоты, спирт 80-90%, водяная баня с термометром, 10% раствор натрий-ОАЖ -OH и 1% раствор КОПРУМ-СО4 с пипетками. Ход опыта. В две пробирки наливают по одному миллилитру белка. В одну добавляют 8 миллилитров воды, в другую столько же спирта. Взбалтывают содержимое. Обращает внимание учащихся на свертывание белка в спирте и образование белого плотного осадка. Добавляют в каждую пробирку по 5 миллилитров желудочного сока. Взбалтывают их и помещают в водяную баню, поддерживая в ней температуру 36-37 градусов Цельсия в течение 30-40 минут. Затем достают пробирки, показывают их учащимся, определяют прозрачность, подвижность раствора, осадок. В обеих пробирках проводят биуретовую реакцию, как в опыте первом. Сравнивают и объясняют результаты. Биуретовая реакция с продуктами расщепления дает лиловую окраску, а с аминокислотами – розовую. Результат можно записать в таблицу. Вывод. Спирт вызывает свертывание белков, препятствует перевариванию и усвоению пищи. Учащимся объясняют, что пищеварительный процесс нарушается по таким причинам. А. Отравляются спиртом стенки желудочно-кишечного тракта. Б. Осаждаются легко усваиваемые белки пищи и уплотняются, что затрудняет действие ферментов. В. Происходит инактивация самих ферментов. Контрольные вопросы. Как воздействует спирт на слизистую оболочку пищеварительного тракта? Что происходит с белками пищи под влиянием спирта? Как влияет спирт на пищеварительные ферменты? Шестой.